Глава 5 Признаться, от первого выхода в поле я ожидал чего-то более воодушевляющего. На деле все произошло как-то чересчур обыденно. В назначенный час мы выстроились в гостиной башне и, дождавшись Коршуна, отправились с ним наружу, где ждал молодой, чуть старше нас, высокий паренек из МВДО. Ошибки быть не могло. На принадлежность к министерству указывала черная фуражка с золоченым двуглавым орлом. В правой руке он зажимал меч, в левый — волшебный боевой посох. Оборонец, если судить по значку на лацкане потертого пиджака, занимал самый низкий ранг в министерстве — поборника. Куракин довольно емко охарактеризовал его должностные инструкции «Принеси подай, иди нафиг не мешай». Собственно, на значке была изображена протянутая рука. Хотя, от чего мы хотели? Другого бы присматривать за практикантами не прислали. «Добрый день, меня зовут Кость Константин Денисов. Я буду следить за выполнением вашего первого вызова и отмечать действия каждого из членов отряда. Поборник тараторил так быстро, что я еле улавливал суть. Наверное, волновался, бедняга». «Я буду следить, но не вмешиваться». «Я знаю видео, которое начиналось так же», — негромко сказал Рамиль, но, судя по волне смешков, все наши его услышали. «Я хотел...» «Так...» — совсем растерялся оборонец, потирая лоб и смотря в стопку бумаг, будто там был ответ, как вести себя с взорвавшимися школьниками. Мне его даже жалко стало. «Все заткнулись и слушаем поборника». Коршун решил взять ситуацию в свои руки. «Только он может завершить ваш вызов. И, кстати, если с ним что-то случится, то миссия будет считаться проваленной». «Да, это так. Вдруг... То есть, если со мной что-то случится...» Почему-то слова Коршуна не успокоили, а наоборот, еще больше взволновали оборонца. «Лучше бы, чтобы ничего не произошло». «Не бойся!» хмыкнул Куракин. «Мы за тобой присмотрим!» «Ладно, давайте ближе к делу». На висках поборника выступил пот «Вот здесь весь пакет документов. Кто лидер группы?» Куракин явно хотел что-то вякнуть, но я отодвинул его в сторону и сделал шаг вперед. И тут же получил увесистый запечатанный конверт, после чего Константин поклонился и был таков. В смысле, произвел аппарацию. «И чего? А нам куда?» удивленно спросил я. «Почитай! Внутри все написано!» — сказал Коршун и тоже пошел прочь, считая на этом свою миссию завершенной. «Вот и вся помощь. Пришлось в скором порядке вскрывать конверт». Так, деревня Проскиевка, жертвы, фу, тут даже фотографии. А вот место размещения. Не поленились же они распечатать обстановку избы на глянцевой бумаге. Старенький стол в проходной комнате, печка, рукомойник, посуда. Ну да, всем известно, настоящие маги постоянно тяготели к тем технологиям, которые у нормальных немощных считались канувшими в лету. Прогресс — это не про нас. «Ничего, глядишь, может, через десять лет дойдем до каких-нибудь мессенджеров и перестанем разрушать девственные леса Сибири». «Аппарация до точки», — я разложил фотографии места высадки. «Тут относительно недалеко, но случиться может всякое, поэтому будьте внимательны». «Что может произойти?» — пожал плечами Куракин, направившись к фотографиям. «Нет», — я вытянул перед ним руку, — «сначала Рамиль». Сила мгновенно всколыхнулась в высокородном, готовясь выплеснуться, и это почувствовал не только я. Катя сжалась, напряглась и что-то еще сильнее стиснула в руке, а Рамиль потер пальцы, как делал каждый раз, прежде чем призвать огонь. Они с Сашей одной стихии, пусть последней явно помощнее. Я сконцентрировал силу в руке, готовый как преобразовать ее в заклинания, так и прибегнуть к земляным доспехам». «Плохо начинаешь, Кузнецов!» Чуть поколебавшись, Куракин отступил. Он понимал, что даже с учетом его опыта в магических делах ремесленнику против подмастерья не выстоять. У него был Аганин, у меня Зыбунина с Рамилем. В открытом противостоянии ситуация патовая, но меня успокаивало, что мы на самом видном месте у башни волшебства. Надо быть идиотом, чтобы натворить глупостей здесь. И, само собой, Саша им не был. Я немного волновался, но разве существовал другой выбор? Первому, кто переместится, будет значительно проще, меньше переменных. Поэтому сначала нужно было пропустить более слабых магов, а уже потом остальных, и заодно показать высокородным, что здесь все будет происходить не всегда так, как они хотят. «Оставайся на месте», — сказал я Рамику. Тот кивнул, напряженно вгляделся в разложенные фотографии и исчез. «Терлецкая, потом Зыбунина». Я не сводил взгляда с Куракина, готовый абсолютно ко всему. Но Саша уже окончательно успокоился, о чем свидетельствовала его подленькая улыбочка. «Знаю-знаю, что-то задумал». «Аганин», — сказал я, когда одна за другой переместились девчонки. «Мне на минуту даже стало интересно. Кем бы был Сергей, не окажись он в тени Куракина? Вдруг Аганин не такой уж и плохой парень?» Например, там же саша он всегда оставался верным другом. Надо будет присмотреться к нему, и практикум для этого самое то. «Теперь я», — сказал я Куракину, когда мы остались вдвоем, — «ты последний». Однако у высокородного было на этот счет свое мнение. Я даже не заметил, в какой момент он оказался ближе к фотографиям. Куракин попросту схватил одну из них, осмотрев мельком остальные, и переместился. «Вот же гад!» Мне хотелось кричать от ярости, бросить вслед иглы или расщепить мерзавца, однако вокруг уже никого не осталось. Я стоял возле башни один-одинешенек и переместиться за группой не мог. Как бы ни было у меня хорошо с памятью, но я лишь в общих чертах помнил интерьер избы. Производить операцию в таких условиях — самоубийство. Я представил лицо Коршуна, когда заявлюсь к нему и скажу, что сам не местный и чуток отстал от поезда. «Наверное, к Куракину будут применены какие-то санкции, однако такого крутого лидера, как я, точно заменят». Хотя... был один вариант. Про Скеевку я догадался пробить заранее, еще вчера. Благо, у третьего курса Козлович то ли забыл, то ли не собирался изымать телефоны. Правда, в нескольких скудных строчках в Википедии значилось лишь, что такое поселение действительно есть». Находится оно в Тверской области. Зато по картам удалось найти точное расположение. Топографическим кретинизмом я не обладал, если сейчас выдвинусь в правильном направлении, то даже дойду когда-нибудь. Но зачем идти, если можно ехать? Задумка, конечно, немного авантюрная, но чутье подсказывало, что вполне осуществимое. Поэтому я уверенными движениями прикоснулся к дверной ручке башни и перешёл сначала в коридор, а потом и вы намирье мне показалось или тут потеплело а может я попросту привык уже к этой вечной стуже в любом случае надо торопиться и не из за мороза которыйковарин и кусает за щеки не сразу непонятно что там сейчас говорит куракин про меня теневик появился довольно скоро я почувствовал его приближение а он явно понял что пришел кормилец только не ожидал что с пустыми руками на моей стороне была вся дресссура нашего мира Собак же тоже приручают к намордникам разными вкусняшками. Выполнил правильное действие, получил поощрение в виде сахарной косточки. А потом собакен совершает то же самое уже на автомате. Вот и теневик недоуменно уставился на меня. В глазах его читался не мой укор, мол, я же пришел, где еда. Меня он не рассматривал на предмет того, чтобы схомячить. Это я тоже почувствовал. Уже хорошо. Мне нужна твоя помощь. Я стал медленно подходить к нему, подняв руки и показывая пустые ладони. Теневик сделал шаг назад, потом второй, однако все же остановился. Не накорми я его досыта совсем недавно калорийным и нажористым тритоном, ответ с большой долей вероятности был бы другим. Более того, вернись я сюда к голодному ящеропсу, так он бы меня и разделал в первую очередь. Теперь теневик лишь с интересом следил, как крохотное двуногое существо тянет свои культяпки к его совершенной бронированной чешуе. А потом наши силы вновь соединились или, напротив, пытались вернуться обратно в родные оболочки. Думаю, терминология тут совершенно не важна. Мне нужно попасть в одно место. Я не сказал это, а подумал, но теневик все понял». Хорошо, когда есть такое существо, с которым можно общаться без всяких лишних слов. Был бы он женщиной, так я бы всерьез задумался о руке и сердце, даже на разницу в веках бы не посмотрел, уж прости Тихонова. А когда теневик развернулся ко мне боком и плюхнулся на живот, мое сердце совсем растаяло. Осторожно, чтобы случайно не порезаться об острую чешую, я взобрался на шею своему новому другу, по крайней мере, так очень хотелось думать. Теневик поднялся и неторопливо пошел по укрытой снегом земле постепенно все быстрее и быстрее. Навигация складывалась сложно, в основном в моей голове. Там я представлял карту нашего мира, где и должна была находиться Проскеевка, а теневик уже проложил примерное направление, опираясь на нынешнюю местность. Меньше чем через минуту мы неслись навстречу скорейшей смерти Куракина, ну или в ряду здоровья средней тяжести. Мне хотелось показать высокородному, как я научился с помощью каменной платформы поднимать людей в воздух, а потом быстро опускать. Единственное, что немного отвлекало — жуткий холод. Ветер хлестал школьную форму, нос и щеки начинало покалывать, а ответ на вопрос, мерзнет ли Супермен в стратосфере, пришел довольно быстро. «Офигеть, как мерзнет!» Я спрятал лицо в ворот свитера, благоразумно надетого под пиджак, и пытался думать о чем-то хорошем. На ум почему-то шел образ чая с матрешкой, батареей и баней. Я даже в какой-то момент действительно захотел спрятаться в пространственной баньке, благо Потапыч ушуршал по делам сразу, как только мы вернулись в школу, и радовать меня своим присутствием не торопился. Однако я подумал, что крестик на такой скорости может попросту слететь с шеи теневика. И что будет потом? Выберусь я неизвестно где. Терпеть, надо терпеть. Когда теневик остановился, я чуть не слетел с него, не сразу осознав, что произошло. Но я ящеропес категорически отказывался двигаться дальше, более того, очень хотел, чтобы его перестали использовать исключительно как ездовое животное. Об этом свидетельствовало нетерпеливое переступание с лапы на лапу, хотя вокруг ничего не было. Все такой же снег, как и раньше черная пустота, если попробуешь вглядеться вдаль, и одинокий ветер. Но я искушать судьбу не стал, спрыгнул, хотя ноги почти не слушались. «Спасибо», — сказал я с трудом, — губы примерзли к деснам. Я одеревенелыми руками слепил снежок, чтобы переместиться в коридор запоздало, подумал, что как-то нехорошо с теневиком попрощался, надо было вложить в благодарность больше эмоций, но он сам видел, в каком я состоянии. В свой мир я вывалился кусочком льда на сочинском курорте. Хотя солнце раннего октября уже с трудом можно назвать теплым, чуть набегут облака, как противный ветер пронизывает до костей, после иномирья я был готов раздеться до трусов и загорать, Все-таки контраст оказался ощутим. Разве что только конечности, отогреваясь, начали сильно болеть. А ведь теневик преодолел это расстояние за несколько минут. И это хорошо. Получается, тут времени прошло всего ничего. Я с тоской посмотрел на деревеньку, находящуюся вдали под холмом у реки. Ох, еще шагать и шагать. Зато, подобравшись поближе, удалось сделать первые выводы. Поселение было в явном упадке, большая часть домов оказалась с наглухо забитыми ставнями. Проскеевка, крохотная деревенька далеко на восток от Твери, находилась вдали от основных дорог. Будь она ближе к питерской трассе, так сюда бы, может, со временем перебрались дачники. А так, получалось, что направление для развития бесперспективное. Природа? Вот только человеку сейчас надо, чтобы унитаз был не во дворе, это я по личному опыту знаю, газ проведен, детей не в соседнее село в школу вести да и работа, чтобы денежная была. Вот и разъехались из Праскиевки все, кто только мог. Остались одни старики. Да и тем повезло, объявилась Юда, чтобы это не значило. Про жертв я прочитать не успел, только картинки видел, но мне эта разумная тварь уже не нравилась». Но сейчас на повестке дня стоял совершенно другой вопрос, как найти своих, точнее, как оказалось, свои там далеко не все. Ладно, найти группу и довести ее численность до такого состояния, чтобы можно было смело заявлять о своих. Мне действительно очень хотелось встретиться с Куракиным, поговорить, так сказать, по душам. Только я собрался набрать рамика, это был самый действенный способ, его дурацкая попсовая мелодия являлась для меня лучшим раздражителем, как услышал громкие голоса в дальнем домике. Приблизившись, я заметил раскрытое окно и гневную отповедь Кати. «Ты очень об этом пожалеешь, высокородный прыщ! Только попробуй, ведьма, тебя и весь твой ковен!» Чувствуя, что вскоре явно случится нечто непоправимое, и Зыбунина лишит меня удовольствия лично убить Куракина, я побежал к двери. Ворвался внутрь в самый подходящий момент. У Кати в руках виднелась какая-то склянка с темной мутной жидкостью, а Саша начал плести заклинания. Рамик, несмотря на прохладное отношение к Зыбуниной, явно был на стороне ведьмы, а Ганин, напротив, стоял за Сашей. Да что там, даже кирлецкая напряженно закусила нижнюю губу, хотя вряд ли собиралась вставать на чью-либо сторону. Зато стоило двери скрипнуть, как вся ругань прекратилась. Кузнецовские уставились на меня с таким выражением, будто забыли в честь кого названа их группа. Первым пришел в себя Куракин. Впрочем, сделал он это очень странно. Разбежался и выпрыгнул в распахнутое окно. Даже Аганин открыл рот от изумления. Следом вернулся дар речи к Кате. «Максим, у тебя нос обморожен. И лоб. У меня мазь есть». «Потом», — резко оборвал ее я, — «слушаем сюда. Повторять не буду. Внимание не привлекаем, не кричим, не ругаемся. Всем понятно? Теперь дальше. Терлецкая и Зыбунина приберитесь в избе. Тут давно никто не жил, пылища куча. Возможно, здесь ночевать придется». «Видимо, поборник по доброте душевный подогнал нам один из заброшенных домов, в котором никто не жил. Больше того, мне почему-то казалось, что бывшие хозяева явно не переехали. Запах уж очень странный, затхлый, будто ничего не выветрилось, и окно вряд ли случайно распахнули». Терлецкая открыла было рот, чтобы что-то возразить, но я молниеносно подавил ее взглядом полным силой. Настроение у меня сейчас не самое подходящее, чтобы выслушивать от высокородных, на какую работу они согласны, а на какую нет. Убедившись, что никаких протестов не предвидится, я повернулся к Аганину. «Во дворе несколько колод, наруби их, ночью будет холодно, надо печь растопить». «Мне? Рубить дрова?» Не возмутился, а искренне удивился Сергей. «Если хочешь, могу тебя с стерлецкой местами махнуть, будешь полы мыть». Высокородный, лишившись своего старшего товарища и так, не придумав, как жить дальше, согласно кивнул. «Топор возле сарая», — подсказал я ему, когда Аганин выходил. «Так справлюсь», — гордо ответил он. «Офигеть, Макс, ну ты прям сигал», — восхитился Рамиль, когда мы остались вдвоем. Девчонки суетились в соседней комнатке, а снаружи раздавался треск дерева. Топор Аганину действительно не понадобился. «Кто?» — не понял я. «Ну, Стивен Сигал, который поезда и корабли от террористов спасает и баб бьет. Точнее, баб он бьет в свободное от съемок время. В общем, не о том я все. Лицо у тебя такое же было. Прям морда кирпичом Ты где был?» «Там, где кирпичи откладывают». Коротко пояснил я. В общем, Рамик, помоги девчонкам. Мне надо досье почитать. А чё сразу? Ладно, ладно, только лицо больше такое не делай. И мазь бы взял у Зыбуниной в самом деле. К концу дня дом был приведен в относительный порядок. От запаха кати удалось избавиться с помощью каких-то чадящих трав. И справедливости ради стало действительно лучше. Мы пытались разжечь печь, однако весь дым повалил внутрь. Тогда Зыбунина подсказала, что нужно прочистить дымоход, с чем, кстати, Аганин, как маг ветра, довольно неплохо справился. Через полчаса в печке плясал огонь, а дом медленно, но неотвратимо наполнялся теплом. К тому времени я изучил все, что нам предоставило МВДО. По легенде, мы студенты Тверской сельхозакадемии, специальность «Лесное дело», прибыли для моделирования экосистем или снова ландшафтоведения. Я даже непроизвольно выругался. Они там в министерстве совсем с ума все посходили. Как это вслух местным вообще говорить? Ладно, придумаем что-нибудь». Более интересная информация была про жертв. Две женщины, один мужчина, насильственная смерть. У мужика отсутствует лицо, к сожалению, даже фотографии приложили. У одной женщины правая рука по локоть, у другой часть бедра. Странный вкус у этого юды. Если честно, мне было очень страшно. Где-то поблизости бродил зверь, разумный, если верить отчету, который любил жрать людей. Будто, подслушав мои мысли, подал голос Рамик. «Блин, жрать охота!» «Там полмешка картошки», — ответила Катя. «Наверное, поборник оставил». Я хотел было вызваться на чистку корнеплода, но замер. Вдалеке, в лесу, раздался жалобный то ли плач, то ли вой. Мне показалось, что едва различимый, но все в комнате испуганно переглянулись, а следом кто-то поскреб в дверь.